Глава 12: Волшебство. Как же хреново идти с грузом. Где бы раздобыть инвентарь. Сейчас бы раз свалил все добро в пространственное хранилище и зашагал бы, насвистывая любимую песенку. Но мы не в игре. Реальная жизнь довольно паршивая. Карабины стучали друг об друга. Сумка с патронами оттягивала и натирала плечо. В рюкзаке шуршали пакетики чипсов. И это не говоря о том, что приходилось держать под рукой помповик и тащить острогу. В общем, о бесшумном передвижении можно забыть. Возле пролома в заборе остановился и, выглянув из-за угла, осмотрел территорию НИИ. В этом месте до главного корпуса не больше ста метров по прямой. И если в здании остались зараженные, то меня могут засечь. Пока я сидел на проходной, уже забрезжил рассвет и стало заметно светлее. Обнаружить врагов не удалось, но с каждой минуты эффективность ночного зрения снижалась, поэтому, прошмыгнув мимо пролома, двинулся дальше. Приходилось двигаться в ускоренном темпе, и уже через несколько минут одежда пропиталась потом, а тяжелые сумки и ремни карабинов начали натирать еще сильнее. Стиснув зубы, терпел и старался как можно чаще крутить головой по сторонам. Хоть заливающий глаза пот и мешал этому процессу, но у меня не было возможности даже его смахнуть. Где-то сбоку сверкнула синяя вспышка, я почувствовал легкий толчок в правое плечо, а уже потом пришла боль. Мысленно выругавшись, упал на землю и укрылся за ближайшим деревом. По правой руке потекла теплая струйка крови. Осторожно скинув с себя вещи, осмотрел рану. Из плеча торчал кончик шипа, который вошел в мышцы сантиметров на пять. Вот чертовщина, на кого же это я нарвался? Неужели на Арчера? В дерево, за которым я укрылся, что-то воткнулось, а потом расслышал треск сломанной веточки. Расстояние до противника определить не удалось. Зато примерное местоположение стало понятно. Вцепившись ногтями в кончик шипа, выдернул его из своего тела. На ощупь он твердый, словно металл, но рассматривать снаряды врага некогда. Сунул шип в карман рюкзака. Потом разберусь. Сейчас надо понять, откуда по мне ведется огонь и вычислить скорострельность. Зараженного я обнаружил достаточно быстро. Его силуэт время от времени появлялся из-за дерева, и после слабой вспышки синевы в меня летел очередной шип. Это был действительно Арчер, но не тот, которого я видел на парковке НИИ. Зараженный не успел полностью покрыть свое тело чешуйками, но это не мешало ему генерировать в своем теле шипы и при помощи нейроэнергии придавать ему ускорение. После каждого такого выстрела у него становилось на 10 доступных нейритов меньше. Попасть в него из огнестрела не стоит и мечтать. Не с моим навыком вести прицельную стрельбу, а только всю округу переполошу. А это значит, что пришло время проверить мое умение в боевой обстановке. Шипы летят в меня со скоростью раз в 10 секунд, так что больших трудностей возникнуть не должно. Дождавшись, когда очередной шип вонзится в ствол дерева, активировал нейростелет и рванул к врагу, мысленно отсчитывая в голове секунды. Когда дошел до девяти, метнулся за ближайшее дерево, в которое тут же воткнулся шип, и после этого продолжил движение. Зараженному хватило интеллекта, чтобы понять, что больше выстрелить он не успеет. Тварь заурчала, выскочила из своего укрытия и попыталась поразить меня когтистыми лапами но низкий уровень трансмутации негативно сказался на его подвижности. Я без особых проблем ушел от атаки и вонзил стилет ему в череп. Смерть наступила мгновенно. Мутант тут же начал заваливаться, а я не успел вытащить свое оружие, за что и поплатился. Стилет развалил голову твари напополам, а меня окатило ошметками мозгов и кровью, забрызгав одежду и лицо. К горлу мгновенно подкатила тошнота, но я удержался. Больше в округе никого не было, поэтому отключил стилет и, стянув с себя мокрую от крови и пота футболку, попытался очистить лицо, представив, что скажет Юлька, когда увидит мой нынешний вид. Так одежды не напасешься. Количество нейритов увеличено. Плюс 2248. Текущее количество — 5079. В теле зараженного обнаружено три нейритосодержащих органа. Нейритосодержащие ткани. Это что-то новенькое. Раньше система просто докладывала об увеличении числа нейритов. Но и убивать твари с активированным симбионтом мне еще не доводилось. Сейчас разбираться с новой информацией точно некогда. Ранение с виду незначительное, но плечо болит, и лучше поскорее вернуться на базу. В любом случае, нужных умений в наличии нет. Значит, дополнительные нериты мне не светят, но в перспективе информация очень полезная. Вернувшись к своим трофеям, соорудил из чистой трофейной формы повязку и перетянул рану. Когда доплетусь до дома, Юлька обработает. Вновь взвалил на себя груз и двинулся дальше. Грязную футболку надевать не стал, а вообще надо бы взять за правило таскать с собой сменную одежду. Из леса выбрался без приключений, да и на грунтовых дорожках СНТ встречались лишь нулевки, которых убивала строгой. К этому времени уже окончательно расцвело, и ночное зрение стало бесполезным. Возле бульдозера воняло палёным, но заглядывать в яму желания не было. Не раздается голодное урчание, да и ладно. Закинув в кабину послание деду Макару, поплелся домой. Сил практически не осталось, у всех есть предел, и мой, похоже, настал. Словно зомби я упорно тащил тяжеленный груз, мало что разбирая на своем пути. Попадись на пути хоть кто-нибудь сильнее нулевки и мне кранты. Но удача меня не покинула. По всей видимости, это некий бонус от вселенной. Так сказать, компенсация за конец света. «Юль, открывай!» прохрипел в рацию я, когда наконец увидел ворота родного дачного участка. Даже несмотря на откровенно паршивое самочувствие, заметил, как у сестры округлились глаза – когда я проходил мимо нее, Вдобавок ко всему я споткнулся и чуть не распластался на бетоне. Но Юлька подхватила меня и помогла удержать равновесие. Проклятье, Игорь, ты горячий, словно печка. Давно тебя ранили?» «Минут сорок назад. Нарвался на Арчера в лесу. Он стреляет какими-то шипами. Прихватил один из них с собой, он в рюкзаке. «Бросай тут все. Сейчас разбужу Дэна, он перетаскает в дом». «А ты быстро в душ, а потом я тебя осмотрю». Сестра дотащила меня до кабинки, приказала стягивать с себя одежду и смывать грязь, а сама рванула к дому за подмогой. Лишь когда прохладные капли воды коснулись кожи, я понял, что чувствую себя откровенно хреново, и мое состояние никак не связано с усталостью. По всей видимости, шип, пробивший плечо, был отравлен. Ну, или кровь зараженного попала мне в рану. Лишь бы не превратиться в такую же тварь. Дэн ворвался в кабинку, обернул меня полотенцем и потащил в дом. «Если я начну изменяться, ты знаешь, что делать». Еле слышно прохрипел парню в ухо я и начал передачу нейритов. «Не понадобится. Юля тебя вытащит». Не слишком уверенно ответил он. «Обещай мне!» — схватив его за футболку, потребовал я. «Не хочу никого ранить. Я принес оружие. Заряди пистолет и будь готов. Не ири ты, отдай сестре, я перекачал тебе пять тысяч». «Ну!» — шикнул я. «Обещаю!» — услышал ответ парня, и наступила темнота. Меня разбудила тарахтелка кота. Рыжий по-хозяйски устроился на моей груди и, по всей видимости, не собирался оттуда никуда слезать. Прислушавшись к себе, понял, что чувствую себя хорошо. Боль в плече прошла, да и вообще организм отдохнул и готов к новым подвигам. Интересно, долго я провалялся. — Спасибо, усатый. — не открывая глаз, почесал за ухом Мэнни. — Значит, меня ты благодарить не собираешься. Раздался раздраженный голос сестры. Пришлось все же приоткрыть один глаз и осмотреться. Я лежал на кровати в своей комнате, а уставшая Юлька с опухшими глазами сидела в кресле напротив. О, и ты здесь мелкая. Пропустив ее слова мимо ушей, ответил я. Рассказывай, сколько прошло времени, и что произошло и чем занимаются остальные. «Ты вообще в курсе, что чуть не умер, Игорь?» «Я ничего не могла с этим сделать». «Так, давай поподробнее». Отбросив шутливый тон, попросил я и присел на кровати под неудовлетворительный мяв кота. «Вместе с Дэном мы затащили тебя в дом. Рана на плече воспалилась, вены вокруг нее почернели. Я видела такое только в кино». Температура тела поднялась до 40 градусов, тебя трясло. Я пыталась что-то сделать, вколола тебе жаропонижающий противовоспалительный антибиотик, но реакции почти не было. Тогда я вспомнила про умение, но нейритов было мало. Я успела синтезировать только реактор, а для активации нужны нейросети, рецепторы, а это 4 часа. Других разумных вариантов не было. Начала синтез. Мы обложили тебя пакетами с холодной водой и стали ждать. Ты умирал, Игорь. Твое дыхание учащалось, и скоро должна была наступить агония. Не знаю, из чего сделан тут шип и какую заразу он занес в твой организм, но по плотности материал очень напоминает металл. По крайней мере, сломать его мне не удалось. «Ну и как же я выжил?» Продолжая почесывать довольного кота, спросил я. «Не знаю», — растерянно произнесла сестра. «Когда я уже отчаялась, ты вдруг начал дышать ровнее. Минут через пять пропали судороги, и вены вокруг раны начали приобретать нормальный вид. В последнюю очередь прошел жар, и мы перетащили тебя наверх. Через сколько времени после возвращения мое состояние улучшилось? Я, кажется, понял, что меня спасло». Точно сказать не могу, мне было не до отслеживания времени, но как минимум через час с лишним. Всё сходится. Залез в базу мутаций и прочитай описание модификации кровеносной системы. Я запустил ее перед выходом. По всей видимости, это было чертовски верным решением. Какое-то время Юлькины глаза бегали из стороны в сторону, А потом она удовлетворенно кивнула. Теперь понятно. Ты очень вовремя запустил эту модификацию. Нужно открыть ее всем. Похоже, именно за счет регенерации твой организм исправился с заражением. Так сколько прошло времени? Пять часов. Как ты себя чувствуешь? Слабость, тошнота? Ничего такого. Организм требует активности, как будто и не было дикого перенапряжения вчерашнего адского денечка. Не сильно хочется есть. Похоже, это чувство теперь будет преследовать меня постоянно. Пойдем, покормлю тебя. Ребята, пошли проверять соседние дома. Нужно озаботиться продовольственным вопросом и слить бензин из всех машин. И солярку, добавил я. Погрузчик работает на солярке. «Как там, ребята, с оружием разобрались?» «Да, Андрей был в восторге. Всё утро ковырялся, и твой дробовик почистил, кстати». «Парнишка молодец, далеко пойдёт. А если прокачает нужные мутации, то его возможности повысятся в разы. Но нам нужны не риты, а оружие, пока в ближайшие округи его ещё можно достать». «Нужно поговорить о Милле» тихо сказала сестра когда мы начали спускаться на первый этаж ты уверен что стоит внедрять ребенку непонятное инопланетное существо ладно мы но она совсем маленькая надо юль серьезно посмотрев на сестру ответил я если с нами что то случится, то единственный шанс выжить для нее это помощь симбионта я пока не до конца во всем разобрался И вообще не знаю, возможно ли это, но одно я понял точно. Симбионт значительно ускоряет работу мозга. Очень похоже, что он питается всеми шлаками или что там образуется во время работы клеток мозга. В общем, неважно, симбионт ускоряет рост клеток, как бы прокачивает мозг носителя, выводит его работоспособность на оптимальный уровень а потом и вовсе поможет превзойти свой потенциал. Неужели ты еще этого не заметила?» «Заметила», — призналась сестра. «Никогда не было такой ясности в голове. Но мы не знаем, к чему приведет этот симбиоз. Тебе не приходило в голову, что по мере роста симбионта он сможет захватить контроль над нашими телами? Мы не знаем, как происходит взаимодействие между мозгом и чужеродным существом. И почему эта технология нейроса вообще вышла из-под их контроля? Не исключено, что у пришельцев просто вышла из строя какая-то часть оборудования, отвечающая за контроль. И если они смогут ее починить, то симбионт перехватит управление». «Такой исход вполне вероятен», — немного подумав, ответил я. «Но у нас нет другого выбора. Сегодня ночью я видел зараженного четвертого уровня трансмутации». Юль, сомнительно, что его броню пробьет даже крупнокалиберный пулемет. А это не предел мутации. Сейчас нас спасает время. Для трансмутации с четвертого на пятый уровень зараженным требуются сутки. А потом многие твари превратятся в живые танки, справиться с которыми получится только за счет этого. Короткая мысленная команда, и кисть покрывается мелкими чешуйками черного цвета которые поблескивают голубоватой пленкой, а нейрорецепторы начинают материализацию стилета. «Ну нифига себе!» Восторженно воскликнул Дэн, который как раз вошел в дом, нагруженный канистрами и с полным рюкзаком. Вслед за ним вошел Андрей с новенькой сайгой в руках, у которого тут же округлились от удивления глаза. И Вика, за спиной которой тоже имелся набитый под завязку рюкзак. Все мои молодые бойцы с восхищением посматривали на стилет, равномерно горящий насыщенным синим цветом. «Ты уже пробовал резать металл?» Первым отвис Дэн. «Да, нейростилет способен прожечь что угодно». «По поводу брони танка уверенности, конечно, нет, но, скорее всего, для нейроэнергии это не является проблемой. Мог бы и нас взять с собой», — буркнула Вика, которая, по всей видимости, пребывала в не самом благоприятном настроении. «Не мог. Я модифицировал глаза, чтобы они смогли видеть в темноте, и любой из вас меня бы только задерживал». Когда всем будет вживлен симбионт и изучены базовые мутации и умения, будем ходить в ночные рейды вместе. Юль, что ты успела изучить? Тут лучше один раз увидеть, — загадочно сообщила сестра, и, усадив Дэна на стул, поднесла руку к довольно глубокой царапине на плече парня. По руке сестры пробежала еле заметная голубая ниточка, и кисть начала равномерно светиться белым цветом. Прямо на наших глазах кожа начала затягиваться, и уже через минуту от раны не осталось и следа. «Писец!» — не сдержавшись, выругался Дэн, высказав общее мнение. Хорошо, мило, еще валяется в кровати и не слышала. Умение называется нейрозаживление. На первом уровне получается лечить только простые травмы. Но со временем я смогу вылечить даже рак. Нейроэнергия — это невероятная вещь. Я бы даже сказала волшебная. Новость порадовала всех. Такой целитель избавит нас от кучи хлопот, а характеристика регенерация позволит выжить даже при серьезных ранениях. Взгляды всех собравшихся скрестились на мне. По-видимому, ребята ожидают своей очереди на вживление симбионта. Копию я сделал, осталось только решить, кому ее подсадить. И я сделала одну копию, переданных неритов хватило. Нужна еще тысяча, тогда смогу сделать еще. Для начала нужно поесть и определиться с первостепенными задачами, а то у меня желудок сводит. Юлька умчалась на кухню, а Дэн с Андреем потащили рюкзаки с припасами в том же направлении. В гостиной осталась только Вика. «Я согласна стать техником, если позволит интеллект», неожиданно заявила она, по всей видимости впечатленная продемонстрированными возможностями нейроэнергии. «Спасибо. Я знаю, что это решение далось тебе непросто. Но без техника нам не выжить. Помимо боевой составляющей у нейроэнергии есть масса мирных возможностей для применения. Прежде всего стоит сконцентрироваться на защите». Сегодня ночью я видел, как мутант всего лишь четвертого уровня с нескольких ударов проломил забор, ограждающий НИИ. Да, забор всего из одной бетонной плиты, и наша кирпичная кладка должна выдержать. Но неизвестно, какие возможности появятся у зараженных позже. Вика лишь кивнула и ушла на кухню помогать Юле. Ну, а я начал обдумывать планы на день. Отряду нужны нейриты, и много. Одно наличие симбионта ничего не значит, поэтому нужно озаботиться возможностью дополнительного сбора. Зарывшись в базе данных, принялся искать подходящие умения или нейромутации. Из всего многообразия возможностей, доступных магу, более или менее подходила только одна нейромутация глаз, позволяющая видеть места скопления нейритов, Что в теории позволит определить, где находятся эти самые нейритосодержащие органы. Вот только вырезать их из тел зараженных желания мало. Но я готов на это пойти. Знать бы для чего. По всей видимости, синтез новых органов происходит непосредственно из этих микроскопических существ, по сути являющихся биологическим аналогом нанороботов о которых так много писали в современной научной фантастике. остается вопрос, как извлечь нейриты из органов и тканей зараженных, Но на него, скорее всего, сможет ответить только нейротехник. Доступ к соответствующей ветке умений у меня закрыт. «Прежде всего, надо продолжать увеличивать свой арсенал», – начал мозговой штурм я, когда все поели для этого предлагаю наведаться в ближайшую воинскую часть до нее недалеко всего пять километров по трассе и еще пять в сторону то что часть не возле дороги нам на руку исключается возможность что ее заметят проезжающие мимо а может не надо игорь засомневалась сестра куда нам еще оружие уже и так больше чем нас «Нет, Юль, наших запасов хватит на пару часов активной перестрелки. А потом все, останется только рукопашное. Поэтому рейд в армейскую часть обязателен. Тем более там могут отыскаться и крупнокалиберные пулеметы. К тому же нам нужны разные патроны и стволы для экспериментов по внедрению в них нейроэнергии. Вряд ли наш металл выдержит», — включилась в разговор Вика. «Ты же сказал, что нейростелец способен проплавить все, что угодно». «Мы не знаем всех возможностей чужеродной энергии. Вон, Юлька пользуется целительной составляющей. Неизвестно, какая есть еще. «Кстати, ветка боевых умений отключилась, когда я изучила заживление. Так что, прежде чем что-то изучать, нужно тщательно продумать. Возможности что-то изменить не будет». По всей видимости, возможности симбионта ограничены и внутри одной специализации. Замечание дельное, я и не обратил на это внимания. Думаю, что всем ехать в воинскую часть не имеет смысла. Да и в кабине погрузчика поместятся только двое. Я возьму с собой Андрея. Его меткая стрельба мне очень поможет. На месте, скорее всего, будет много зараженных. «Симбионтов предлагаю вживить Денну и Вике, а я сделаю копию, как накоплю нужное количество нейритов». Возражение. «А что будем делать мы?» После короткой паузы спросил Ден. «Час, пока идет распаковка интерфейса, дом лучше не покидать. После завершения процесса вырубают минут на пятнадцать. Затем зачистка ближайших домов и сбор продовольствия и горючего». Только прошу вас осторожно, старайтесь сильно не шуметь. Прежде всего, накопите на модификацию кровеносной системы. Юлька подскажет, это откроет характеристику регенерации, что позволит не опасаться инфекции. Дальше смотрите сами по обстоятельствам, но не рискуйте. Тащите с округи все съестное и полезное, погреб у нас большой, а сколько придется держать тут оборону, неизвестно». Если вопросов нет, сидите спокойно. Сейчас интегрируем вам симбионтов. Процедура прошла без сюрпризов. Мерцающая капелька крови, как и в первый раз, впиталась в кожу без остатка. И ребята доложили о начале распаковки нейроинтерфейса. Ну а мы с Андреем начали готовиться к серьезной вылазке. Вдобавок к помповику... Взяли с собой по сайге и закинули в сумку чуть ли не половину патронов. Андрей сменил свой ПМ на ИЖ-71, ну и я прихватил с собой пистолет. Весит он мало, а в случае неприятностей может сослужить хорошую службу. Накидал в рюкзак разных сладостей и, хлопнув по плечу Андрея, пошел на улицу. Вышел из дома и замер. Когда я в полубессознательном состоянии плелся к дому ранним утром, то мало что соображал и не заметил, как изменилась привычная природа. Каждый листик на дереве, каждая травинка из обычного зеленого цвета перекрасилась в кроваво-красный. Я смотрел на свой сад и не узнавал его. Глаза резала непривычная краснота и полное отсутствие каких-либо звуков. Что же вы сделали с землей, суки? Прошипел я. За это должен кто-то ответить, и клянусь. Я найду виновника, чего бы мне это ни стоило.